Салли Пейдж Книга Начал Читает актер Егор Партин Пролог Для принятия решения иногда бывает достаточно одного удара сердца. Такой шаг может порой казаться необдуманным, всего лишь попытка избежать новых страданий, последний толчок к решительным действиям. Кухня остается безучастной, молчаливой свидетельницей происшедшего. Но по-своему преданной хозяйке, которая только что ее покинула, безмолвствует отодвинутый от стола стул. Немое молчание хранит и тарелка, на которой лежит недоеденный бутерброд с выдержанным чедром и кусочек соленого рождественского огурчика восьмимесячной давности. Мужчина зовет ее по имени и, не дожидаясь приглашения, толкает дверь, ведущую из коридора на кухню. Зачем ему приглашение, если и во входную дверь он тоже вошел без стука? Пыхтя и отдуваясь, он идет прямо к холодильнику, затем замечает оставленный на столе ежедневник и принимается бесцеремонно листать его страницы. Но и ежедневник не выдает свою хозяйку, в нем имеются лишь записи о приходских собраниях, репетициях хора и запланированном посещении местного сада вместе с ее куратом» свидетельство кажущейся беспорядочной жизни. Может, что-то такое таится в подчерке? Да нет, написано аккуратно, четко и ясно, если не считать резкого излома в буквах «С», которым они будто бы стремятся разрушить четкий порядок прочих букв в строке. На противоположной стене мужчина замечает приоткрытую дверь черного хода, ведущую в сад, ее не помешало бы чем-нибудь подпереть, Дверь застыла в этом полуоткрытом-полузакрытом положении, будто в ожидании чего-то или кого-то, как и вся кухня. И вдруг дверь очень медленно поворачивается на петлях и с тихим щелчком закрывается. В 90 милях от этого места в переулке на севере Лондона открывается другая дверь, скопившаяся у входа почта, отползает в сторону, приветственно брякает на треснутый колокольчик. Первым через порог перелетает одинокий осенний лист. Его забросило сюда порывом ветра, типичного для позднего августа, и, кружась, лист опускается вниз, принося с собой тепло и терпкий запах осени. За его полетом в тихом полумраке магазина наблюдает женщина. Осень для нее всегда была временем новых начал связанных с трепетом предвкушения новеньких туфелек, цветных мелков и пеналов, знакомых ей с детства. Теперь же голова ее занята только мыслями о конце».